Лучше, чем дома. По телевизору показывают, как моего отца вот-вот снова вышвырнут из игры. Я уже вижу это. Зрители на домашнем стадионе «Тигров» тоже догадываются, судя по грубым и радостным крикам. Им хочется, чтобы его вышвырнули, они только этого и ждут. Я знаю, что его отстранят, потому что судья основной базы пытается уйти от отца, а тот следует за ним, как хвост. Отец засунул все пальцы правой руки в штаны, а левой рукой сердито жестикулирует в воздухе. Комментаторы оживленно болтают, пересказывая тем, кто смотрит матч по телевизору, что доказывает судья отец, и что судья решительно отказывается слышать. «Мы все видели, как развивается ситуация. Эмоции накалились до предела, и можно было предугадать, что рано или поздно они перельются через край», говорит один из комментаторов. Тетя Мэнди нервно смеется. «Джессика, не хочешь взглянуть?» Эрни опять довел себя до истерики. В дверях кухни появляется мама. Она видит происходящее на экране и прислоняется к косяку, сложив на груди руки. «Не могу смотреть», говорит Мэнди. «Меня это так расстраивает!» Тетя Мэнди сидит на одном конце дивана. Я устроился на другом, подобрав под себя ноги. «Я качаюсь вперед и назад». Я не могу сидеть спокойно, что-то заставляет меня раскачиваться. Мой рот открыт и делает то, что всегда делает, когда я нервничаю. Я даже не знаю, что он это делает, пока не чувствую теплую сырость в уголке рта. Когда я напряжен, рот у меня раскрывается сам по себе, и из него начинает течь вода, прямо по подбородку. А еще, когда я взвинчен, вот как теперь, Я невольно произвожу такие сосущие звуки. Это я всасываю слюни обратно в голову. Коменс судья третьей базы, втискивается между и судьей основной базы, и моим отцом, давая Уэллке шанс улезнуть. Отец мог просто обойти Коменса, но он не делает этого. Вот неожиданно позитивное развитие событий, знак того, что худшего может не произойти. Отец раскрывает и закрывает рот, размахивает левой рукой, а коменс слушает, улыбается, качает головой добродушно и понимающе, но все же твердо. Отец недоволен. Наша команда проигрывается со счетом 4:1. Детройт поставил подающим какого-то новичка, человеку ни разу в жизни не выигравшего ни одной игры в высшей лиге и, по сути, проигравшего все свои пять игр. Несмотря на эту всем известную бездарность, сейчас он за пять иннингов «Сделал 8 страйкаутов. Мой отец недоволен последним страйкаутом, который присудили из-за замаха бьющего. Он недоволен, потому что Уэлки объявил страйкаут, не уточнив у судьи третьей базы, была остановка замаха или нет. Ему положено в таких случаях советоваться, а он не стал». Но Уэлки и не должен ничего уточнять у комминса с третьей базы. И так было очевидно, что бьющий Рамон Диего завел головку биты за пределы пластины дома а потом попытался вернуть ее обратно, перегнув запястье, чтобы судья подумал, будто он не замахивался. Но он замахивался. Все видели, что он замахнулся. Все знают, что его обманула тонущая подача, почти что поднявшая пыль перед домом. То есть это знают все, кроме отца. Но вот отец говорит Коменсу несколько слов напоследок и направляется к Дагауту. Он прошел уже почти половину пути без каких-либо происшествий но вдруг разворачивается и что-то орет судья основной базы Уэлки. Уэлки в тот момент стоит спиной к отцу. Уэлки нагнулся, чтобы разместить щеткой пластину дома. Он растопылил широкие половинки зада, направив в сторону отца свой объемистый тыл. Не знаю, что именно кричит ему отец, но Уэлки мгновенно оборачивается, подскакивает на фут от земли в смешном, как у всех толстяков, прыжке и выбрасывает вверх один палец. Отец швыряет кепку озим и в припрыжку несется к дому. Когда такое происходит, первыми сходят с ума отцовские волосы. Пять иннингов они прятались под кепкой и теперь вырываются на свободу сырые от пота. Порывистый ветер Детройта подхватывает их и треплет. В результате с одного боку волосы приплюснуты, а с другого торчат, как будто отец заснул с мокрой после души головой. Волосы прилипают к его загорелой и потной шее. Волосы развиваются на ветру, пока он орёт Мэнди говорит, боже мой, только посмотри на него. Да, вижу, говорит мама. Еще один отличный кадр для фильма о подвигах Эрни Фельдса. Уилки складывает руки на груди. Он уже все сказал и молча созерцает моего отца из-под нависших бровей. Отец пинает ботинком комья земли. Снова между ними пытается втиснуться коменс, но отец пинает землю прямо в него. Отец стягивает куртку, швыряет ее на поле, потом пинает и ее тоже. Он пинает ее вплоть до линии третьей базы, потом поднимает ее и бросает в сторону внешнего поля, но она пролетает всего несколько футов и падает. Несколько тигров собрались у площадки питчера. Их игрок второй базы, быстро прикрывает рот перчаткой, чтобы отец не увидел, как он смеется. Он отворачивает лицо в сторону, его плечи подрагивают. Отец вскакивает в догаут. У стенки догаута выстроены три башни из пластиковых стаканчиков. Он ударяет по ним обеими руками, и они рассыпаются по траве. Кулеры с готарейдом он не трогает, ведь игрокам захочется пить после игры. Зато хватает чей-то шлем и закидывает его на поле и шлем докатывается аж до третьей базы. Мой безумный отец кричит еще что-то в адрес Уэллки и Комминса, потом выходит из дагаута и исчезает из виду. Однако это еще не все. Внезапно он снова показывается, как тот тип в хоккейной маске из фильма «Ужасов». Несчастное существо, которое, кажется, уже в сотый раз уничтожили, прекратив его мучения, но оно раз за разом возвращается, чтобы убивать снова и снова. Отец выгребает из ящика целую охапку бит и бросает их на поле. Потом он стоит и просто кричит что-то, брызгая слюной со слезами на глазах. Какой-то парнишка уже принес его куртку ко входу в догаут, но боится подходить ближе к разъяренному Эрне, поэтому отец сам подходит к нему и вырывает куртку из его рук. Он разражается последней серией ласковых слов и натягивает куртку, правда, наизнанку. Поблескивая белым ярлыком на шее, теперь он скрывается из виду окончательно. Я прерывисто выдыхаю. Оказывается, глядя на это, я забывал дышать. «Примечательный эпизод», – отзывается тетя. «Пора купаться, малыш», – говорит мама, подходя ко мне и запуская руки в мои волосы. Самое интересное уже закончилось. В спальне я раздеваюсь до трусов. Я иду через прихожую в ванную, но слышу звонок телефона в комнате родителей и бросаюсь животом на их кровать, чтобы первым снять трубку. Резиденция Фельцев. «Привет, Гомер!» – говорит отец. «У меня выдалась свободная минутка. Подумал, хорошо бы звякнуть тебе и пожелать спокойной ночи. Ты смотришь игру?» «Угу!» – говорю я и всасываю слюни. Я не хочу, чтобы он слышал это, но он все равно слышит. Как ты? Это все род, он сам, я тут ни при чем. Ты что, переживаешь? Нет. Солнышко, с кем ты там разговариваешь, кричит из кухни мама. С папой. Ты думаешь, он остановил замах? Ставит отец вопрос ребром. Сначала было непонятно, но потом показали повторы, тогда стало ясно. Вот черт!» – произносит отец, а потом трубку второго телефона берет мама и подключается к нашему разговору. «Привет!» – говорит она. «Вам звонят из журнала «Хорошая игра». «Как дела?» – спрашивает отец. «У меня выдалась минутка, вот я и решил перекинуться с мальчонкой парой слов». «С моего места дело выглядит так, будто ты освободился на целый вечер». «Я не утверждаю, что вел себя как подобает». Действительно, подобающим твое поведение не назовешь. Зато каким оно было вдохновенным. Это один из тех великолепных бейсбольных эпизодов, что заставляет душу петь, подобный тому, когда видишь мощный хоумран или слышишь, как третий страйк впечатывается в ловушку кетчера. Есть нечто волшебное в том, как Эрни Фельдс называет судью грязнозадым крысиным ублюдком, а потом его волокут в смирительной рубашке молодцы в белых халатах. «Ладно, – отвечает отец, – знаю, выглядело это плохо. Тут есть над чем поработать. Что ж, проклятие, я извиняюсь, серьезно, я не шучу, мне очень жаль, – говорит он. Эй, скажи мне только одну вещь. Какую? Ты видела повтор? Как тебе кажется, замахивался он или нет?» Течь из угла, которая начинается всякий раз, когда я нервничаю, это не единственная моя проблема, просто наиболее очевидная. Из-за таких проблем я два раза в месяц схожу на прием к доктору Фаберу. Мы встречаемся с доктором Фабером, чтобы обсудить со стратегической точки зрения, как справляться с неприятными мне вещами. Мне неприятны многие вещи. Например, я не выношу алюминиевой фольги. От ее вида меня начинает тошнить и мутить, а от звука сминаемой фольги у меня болят зубы и даже уши. Еще меня ужасно раздражает звук перемотки на видеомагнитофоне. Мне приходится выбегать из комнаты, едва раздается этот механический шелест, когда лента протягивается через шпули. А запах свежей краски или фломастеров без колпачков, Не, о таком лучше не вспоминать. Я знаю. Когда я ковыряюсь в еде, чтобы внимательно рассмотреть отдельные ее компоненты, это малоприятное зрелище. В основном я делаю это с гамбургерами. На меня произвела сильнейшее впечатление телевизионная программа с рассказом о том, что будет, если съесть некачественный гамбургер. В нем могут быть кишечные палочки или мясо бешеных коров. В передаче даже показали бешеную корову. Она сворачивала голову на бок и с ревом металась по загону. Когда мы идем в Эндис и заказываем гамбургеры, я прошу папу снять с моего гамбургера фольгу, а потом разбираю его на части. Отдельно овощи, чтобы можно было отбросить все, что выглядит подозрительно, и отдельно котлету, чтобы принюхаться как следует, не испорчена ли она. Между прочим, мне целых два раза попадалась испорченная котлета, и я отказывался есть. В обоих случаях мой отказ сопровождался суперскандалом между мной и мамой на тему, действительно ли мясо не свежее. Разумеется, подобные противостояния неизбежно приводят к одному, к брыканию. Брыкание – это тоже моя проблема. Она состоит в том, что я ложусь на пол, ору и отбрыкиваю с ногами от всех, кто притрагивается ко мне или просто подходит слишком близко. Доктор Фабер называет мое брыкание эсирическими припадками, поэтому теперь… Я взял за правило молча выбрасывать подозрительный гамбургер в мусор, не обсуждая его качество, и есть только булку. Должен сказать, другие мои диетические особенности тоже доставляют немало хлопот. Я ненавижу вкус рыбы. Я не ем свинины, потому что из нее вылезают маленькие белые червячки, если на сырое мясо налить алкоголь. А вот что мне нравится, так это мюсли. Если бы мне разрешили, я бы ел мюсли три раза в день. Кроме того, я с удовольствием ем консервированные фрукты. В парке я готов съесть пакетик фисташек, а хот-дог ни за что, ни под каким соусом. И еще я не пью чай, поскольку из-за кофеина становлюсь гиперактивным, и у меня может пойти из носа кровь. Доктор Файбер – неплохой парень. Обычно во время приема мы сидим на полу в его кабинете, играем в Конструкторы, заодно разговариваем. «Конечно, я слыхал нелепости и раньше, но это ни в какие рамки не влезает», говорит мой психиатр. «Ты считаешь, Макдоналдс продает испорченные гамбургеры? Да они же разорятся, их тут же засудят». Он замолкает, чтобы установить очередную деталь, потом поднимает на меня глаза и говорит. «Лучше перестать обсуждать неприятные чувства, охватывающие тебя каждый раз, когда ты кладешь в рог кусок еды. Мне кажется, ты делаешь из мухи слона. Воображение играет с тобой дурные шутки. Скажу тебе одну вещь. Предположим, тебе и вправду попалась протухшая котлета. Хотя я по-прежнему утверждаю, что это маловероятно. Ведь Макдоналдс крайне заинтересован в том, чтобы никто не вчинил им иск. Но даже если люди порой едят весьма несъедобные вещи и при этом не умирают, Тот Дикки, тот, что играет у нас на третьей базе, однажды съел белку, вспоминаю я, за тысячу долларов. Тогда он еще играл в младшей лиге. Их автобус раздавил белку, когда парковался задним ходом, и он ее съел. Он рассказывал, что там, откуда он родом, все едят белок. Доктор Фабер недоверчиво уставился на меня. На его приятном круглом лице написано «Отвращение». И откуда он родом? Из Миннесоты. Там в основном и питаются белками. Так тот говорит. Тогда у них остаются деньги на более важные вещи. На пиво и лотерейные билеты. И как он ее съел? Сырой? Фу, нет, конечно. Он пожарил ее соусом чили. А потом хвастался, что это был самый легкий заработок в его жизни. Тысяча долларов. В младшей лиге это большая сумма. Десять парней скидывались по сотне. Тот сказал, что это как съесть гамбургер за штуку. Точно, подхватывает он. И это снова возвращает нас к ситуации с Макдоналдсом. Если тот дикий съел белку, предварительно размазанную по асфальту, я, как врач, никому не порекомендую подобное блюдо. И в результате никак не пострадал, то тебе вполне по силам справиться с обычным бигмаком. Нет. Я отлично понимаю логику его рассуждений. Правда. Он говорит, что тот дикий, молодой спортсмен-профессионал, но при этом спокойно ест всякую гадость, вроде белки под соусом чели, и бигмаков, из которых брыжет жир, и не умирает от коровьего бешенства. В какой-то момент я перестаю спорить. Но я знаю, то да Дики нормальным назвать нельзя. У этого парня явно не все дома.